Способы обезболивания в медицине Гиппократа. Около 400 года до н.э. 60-летний Гиппократ практиковал на родном острове Кос. Он пережил времена Перикла, строительство Парфенона, великую чуму в Афинах, победу Спарты над Афинами, множество премьер Софокла, Еврипида Аристофана и последние годы Сократа. В диалогах Платона и Сократ, и Аристотель говорят о Гиппократе с огромным уважением. Нет никаких сомнений, что Гиппократ — реальное лицо. Но установить, что он говорил на самом деле — Практически невозможно. Собрание книг Гиппократа представляет собой не столько собрание его трудов, сколько остатки библиотеки, вероятно, принадлежавшей его медицинской школе на косе. В состав книг входит около 70 эссе анонимных авторов и фрагментов разного объема, от одной до нескольких страниц, совершенно неравноценных. Некоторые очерки содержат утверждение достоинств учителя, другие — скудный, неполный и противоречивы. Голос Гиппократа, который вдохновлял человечество 2200 лет назад, звучит глухо, как будто поднимается с дна колодца. Но отбросим неверие. Если медицина не родилась в Греции, то она там возродилась. Собрание Гиппократа до сих пор представляет практическую ценность. Например, в области хирургии. Там есть что почерпнуть современным хирургам и травматологам. Обширный раздел посвящен учению о ранениях, ушибах, И в те времена греческие врачи много путешествовали или, пользуясь их терминологией, совершали эпидемии. Однако патруэн или врач имел также и постоянное место работы в городе – патрион – Это были специально оборудованные, просторные приемные с естественным и искусственным освещением, причем и прямым, и рассеянным светом, означенные хирургическими инструментами, лекарствами и снадобьями природного происхождения, гимнастическими снарядами и, вероятной медицинской литературой в свитках. Сами врачи, хотя и не пользовались антисептиками, были очень опрятны и говорят даже надушены. В те времена популярны были только два лекарства: опиум и чеснок. В 1937 году греческие археологи нашли очевидные доказательства применения мака и чеснока как средств для обезболивания. Зрелые головки мака разрезали, чтобы вытянуть опий из маковых зерен. Затем смешивали с чесночным соком и подмешивали в вино. Эту микстуру давали пациентам, нуждающимся в операции, страдающим от ран или заражения, чтобы облегчить их страшные боли. В этом лечебном вине смачивались также И повязке, которыми бинтовали раны, опиумно-чесночная смесь проникала через кожу в кровь, где быстро начинала действовать как эффективное болеутоляющее или успокаивающее средство. Греческая медицина, блестящая в одних вопросах, была весьма слабой в других. Например, больные у которых был белый и чистый гной, имели больше надежд на выздоровление, чем пациенты с плохим гноем. Зловонный гной был дурным знаком, а без цвета и запаха воспринимался как хорошее предзнаменование. Показателен тот факт, что историки никогда не находили в трудах Гиппократа прямых ссылок на бактерицидные свойства чеснока. Похоже, над этим просто не задумывались. Обыкновенный врач времен Гиппократа знал, что чеснок вместе с опиумом обладает какой-то тайной силой и может снять боль у страдающего пациента. Он понимал, что если чеснок добавить в вино и промыть рану, то это даст обеззараживающий эффект. Но он тщательно следил, чтобы чеснока не было слишком много, так как нельзя ликвидировать чистый гнойник. Таким образом, инфекцию не убивали. Ничего удивительного в том, что при таком подходе к делу смертность от ран составляла 60%. Старая шутка о том, что лечение было успешным, но больной, к сожалению, умер, видимо, появилась в Греции. Использование чеснока на войне в древнем Риме. Между IV и III веками до нашей эры в Европу хлынули полчища язычников и заняли территорию вплоть до северных Альп. Прозванные кельтами, они контролировали огромное пространство от Ирландии и Испании до Восточной Европы. Но в конце III века до нашей эры изменчивая фортуна отвернулась от кельтов в ряде крупных военных столкновений, развязанных римлянами. Историки того и позднейшего времен рассказывали о большой победе, одержанной римскими легионами в битве и при Теламонии в Италии, 225 год до нашей эры, в итальянской Галлии в 191 году до нашей эры и в южной Галлии во 2 веке до нашей эры. В середине первого столетия до нашей эры Рим снова обратился к Галлии, в конце концов покорённой Юлием Цезарем в 50 году, и уже при императорах Августе и Тиберии Остатки Кельтской империи, занимавшей часть Европы, были порабощены. В 1984 году армии римского правителя Агриколы, достигшие Северной Шотландии, покончили с кельтами. Только Ирландии не коснулись эти события. Римских полководцев удручало однообразие, способное придать необходимую силу и бодрость усталым солдатам пищи. Воинам, которые должны были шагать, покрывая в день невероятные расстояния по холмистой вражеской территории при самой плохой погоде, требовалось полноценное питание. Пища должна была быть такой, чтобы ее легко можно было доставить и приготовить, и к тому же способной дать необходимую энергию легионерам. Войска должны были, пройдя сотни миль, всегда иметь силы выдержать короткий бой. Изучая старую медицинскую и научную литературу того времени, таких авторов, как Плиний Старший, он написал огромную 37 историю природы между 75-м 77-м годами нашей эры. Корнелиус Цельсий, трехтомный труд медицина, 30-е и 40-е годы нашей эры. И Клавдий Гален, его 22 медицинская энциклопедия, была написана по-гречески и переведена на латынь во II веке нашей эры Мы обнаруживаем в них, что наряду с другими основными продуктами в армии использовали и чеснок. Паек в римской армии был трех типов. Первый – тяжелая пища, твердая или жидкая, и питательное питье. Из пойманной и убитой в пути дичи приготовляли тушенку с соком зрелых гранатов, рубленными солеными фисташками и толченым чесноком. Гранаты, фисташки и чеснок везли в обозе каждого легиона. Такая пища была доступна, когда у людей было время, чтобы остановиться, отдохнуть, поохотиться и сварить обед. Второй тип — похлебка или жидкая каша, гораздо чаще было главной поддержкой, особенно если у командиров хватало сил продвигаться дальше. Любимыми похлебками были следующие три. Проса, прокипяченный с белым вином, обваренный ячмень, смешанный с белым вином, отваренный ячмень, мед, гранаты и чеснок. Третий тип похлебка — Служил как для насыщения, так и для медицинских целей. Вероятно, чтобы уберечь солдат от кишечных паразитов, когда они проходили чужие земли и пили сырую воду. Ясно также, что они часто ели бобы, чечевицу и пут, особенно если долго оставались на одном месте. И здесь опять чеснок, лук, лук-порей и соль играли свою роль, чтобы придать бобовым блюдам аромат. Однако, несомненно, что те взрывы энергии, которые помогали воинам Рима переносить еще более тяжелые испытания, чем сегодняшним американским солдатам, участвовавшим в операции «Буря в пустыне», сообщали разнообразные питательные напитки. Например, один из напитков состоял из меда, и перебродившего белого виноградного сока. Это тот же винный уксус, что предлагал на Голгофе распятому Христу римский солдат. В двух других напитках был слегка настоянный чеснок. Ингредиенты этих вин, включая измельченный чеснок, сбраживались в кувшинах, затем питье переливали в кожаные мехи и фляги, которые легионеры в походах носили с собой. В этом процессе настаивания, видимо, сохранялись активность ферментов и некоторые витамины группы б рибофлавин, биотин, фолиевая кислота. Один из этих напитков состоял из вареного ячменя, рубленого чеснока и белого вина. Другой включал все тот же ячмень, а в его отвар добавлялись измельченный чеснок, зрелый гранат и темный мед. Попробовав кое-какие из этих средств, я могу подтвердить их замечательную способность увеличивать физическую выносливость,